Буря была столь сокрушительной, что ее первый порыв подхватил колесницу Трока и перевернул ее вместе с лошадьми, пронзительно заржавшими, когда удар дышло, сломал им спины. Трока подбросила в воздух. Он с трудом поднялся на ноги, но буря свалила его снова. Ему удалось использовать всю свою грубую силу, прийти в себя, но он начисто потерял чувство направления. Когда он попытался открыть глаза, его ослепил песок. Он не знал, в какую сторону смотрит или где искать спасение. «Буря кружила!» Казалось, дует со всех сторон сразу, трог больше не смел открывать глаза. Хамсин обдирал ему лицо, и резкие порывы ветра с песком стесывали кожу с его щек и губ, пока он не закрыл их головным платком. В вихре песка и ветра трог закричал «Спаси меня! Спаси меня, Иштар! Я награжу тебя сверх предела твоей алчности!» Казалось, никто не сможет услышать его крик в оглушительном шуме. Затем он почувствовал, что Иштар схватил его за руку и сильно сжал ее, давая троку знак крепко держаться. Они спотыкались, иногда по колени проваливаясь в песок, который бежал будто вода. Трок наткнулся на препятствие и потерял Иштара. Когда он в панике ощупью искал его, он коснулся какого-то предмета и понял, что это одна из брошенных колесниц, лежащая на боку. Он закричал, призывая Иштара. Кружась на одном месте, и вот рука Иштара схватила его за бороду и потянула. Обожженный песком, ослепленный песком, Трок Тонул в песке, он упал на колени, и их Штар снова поднял его, вырвав клок волос из его бороды. Трок попробовал заговорить, но когда открыл рот, песок влетел туда, и он задохнулся. Он знал, что гибнет, и что никому не пережить ужасную бурю, которая держала их в своей власти. Оно казалось бесконечным, это их мучительное путешествие в никуда. Затем Трок вдруг почувствовал, что ветер утихает. На минуту ему подумалось, что буря уже прошла мимо, но рев не уменьшился. Наоборот, казалось, он нарастает. Они с трудом шли вперед, покачиваясь и натыкаясь друг на друга, будто пьяницы, пытающиеся довести друг друга домой из харчевни. Тем не менее, сила ветра пошла на убыль. Трокус смутно подумалось, что Иштар наверняка прочитал защитное заклинание, но тут внезапный порыв ветра едва не сбил его с ног и вырвал руку Иштара из его бороды. Трок врезался в каменную стену с такой силой, что сломалась ключица. Он упал на колени и вцепился в скалу, будто ребенок в материнскую грудь. Как Иштар привел их сюда, он не знал и не хотел знать. Имело значение только то, что утес над ними умерял силу бури. Трок почувствовал, как Иштар встал на колени рядом с ним и натянул тунику ему на голову. Затем Аштар толкнул Тро в убежище за утесом и лег рядом с ним. В крошечной пещере Нефер подполз к Ментаке и обнял ее. Он попробовал заговорить с нею, чтобы успокоить и ободрить, но их головы были обмотаны тканью, а ветер заглушал все звуки. Она положила голову ему на плечо, и они прильнули друг к другу. Ревущая темнота поглотила их, оглушила, ослепила и чуть не удушила. Каждый глоток горячего воздуха проходил сквозь ткань, и им приходилось вдыхать понемногу, чтобы задержать влетающую в рот тончайшую песчаную пыль. Время шло. И вот рев ветра оглушил их и притупил все чувства. Он дул не утихая, без перерыва. Они не могли судить о ходе времени и только слабо различали, Сквозь закрытые веки свет и тьму. Приход дня знаменовал слабый розовый свет. Когда наступила ночь, он сменялся полной темнотой. Нефер никогда не видел такой полной и бесконечной темноты. Если бы к нему не прижималось тело Ментаки, он бы подумал, что сошел с ума. Время от времени она шевелилась и отвечала на пожатие его обнимающих рук своим пожатием. Возможно, он спал, но не видел снов. Был только рев хамсина и темнота. Очень нескоро он попробовал пошевелить ногами, но не смог. В слепой панике он подумал, что потерял власть над своим телом, что ослаб и умирает. Он повторил попытку, собрав все силы, и сумел пошевелить ступней и пальцами ноги. Затем он понял, что засыпан песком, который проникал в их убежище сквозь щели в полисадной стене. Песок поднялся уже до его талии. Их медленно погребало живьем. Мысль о такой коварной смерти наполнила его страхом. Руками он отгреб песок так, что смог двигать ногами, а затем сделал то же самое для Ментаки. Он почувствовал, что другие в переполненной пещере делают то же самое, пытаясь бороться с песком, но тот сочился внутрь, подобно в воде, Сыпался на них из плотных облаков клубящейся пыли. Буря продолжала бушевать. Два дня и три ночи ветер не ослабевал. За это время Нефер удалось сохранить незасыпанными только голову и руки. Всю нижнюю часть его тела поглотил песок. Начать откапываться он не мог. Не было места, куда бы он мог передвинуть песок. Он протянул руку вверх и коснулся каменного потолка в нескольких сантиметрах над своей головой. Пробежав по нему пальцами, он понял, что тот слегка куполообразной формы. Их головы оставались в этом маленьком пространстве. А ветер занес вход в пещеру так, что песок больше не мог проникать внутрь. Но Нефер продолжал слышать бесконечный рев бури. Он ждал. Время от времени он чувствовал, как ментака рядом с ним начинает тихо всхлипывать и пытался успокоить ее, нежно сжимая объятия. Воздух, пойманный в ловушку вместе с ними в маленьком пространстве, где были их головы, стал зловонным и спертым. Он подумал, что такой воздух скоро не сможет поддерживать в них жизнь, но, должно быть, немного свежего воздуха проникало через песок, поскольку хотя каждый вдох давался им с трудом, Они все еще были живы. Они выпили почти всю воду из мехов, оставив только ничтожное количество на дне. Затем пришла жажда. Даже при том, что они были неспособны шевелиться, а значит расходовать влагу, горячий сухой песок и воздух высасывали ее из них. Нефер чувствовал, что его язык медленно прилипает к небу. Затем язык начал распухать, Так что дышать стало не просто трудно, а почти невозможно из-за огромной губки, заполнившей рот. От страха и жажды он потерял счет времени, ему казалось, что прошли годы. Нефер стряхнул оцепенение, медленно охватывавшее его. Он понял, что-то изменилось. Он попытался понять, в чем дело, но его ум оцепенел и погрузился в безразличие. Ментака рядом с ним была странно неподвижной. Он испуганно сжал ее и в ответ почувствовал легкую дрожь движения. Бентака все еще была жива. Они оба были живы, но погребены и способны двигать только небольшой частью своих тел. Он почувствовал, что снова впадает в угрюмое оцепенение, в непрерывные мечты о воде, о прохладных зеленых водах Великой реки, водопадах, и прозрачных ручьях. С усилием он вынырнул из темноты и прислушался. И не услышал ничего. Именно это разбудило его. Не было слышно ни звука. Рев хамсина сменила глубокая тишина. Тишина запечатанной гробницы, подумал Нефер. И ужас охватил его в полную силу. Он снова завозился, стараясь выбраться из песка. Сумел, наконец, освободить правую руку. Протянул ее и нащупал покрытую платком голову Ментаки. Он погладил ее. И в тишине услышал ее плач. Нефер хотел заговорить, успокоить ее, но распухший язык не позволил ему сказать ни слова. Вместо этого он потянулся рукой дальше, проверяя, не удастся ли дотянуться до Хилта, сидевшего за ментакой. Хилта то ли отодвинулся, то ли его было не достать рукой, поскольку пальцы Нефера ничего не коснулись. Он немного отдохнул затем вновь заставил себя пробудиться и попытаться отодвинуть песок от входа в пещеру. Но сдвигать то, что он отгребал от входа, было почти некуда. По горстке он загребал песок и подталкивал в узкое пространство их крошечной кельи. Скоро он работал, вытянув правую руку до предела, сгребая понемногу песок это была отчаянная попытка, но он знал что надо продолжать или отказаться от надежды. вдруг он почувствовал как песок посыпался под его пальцами и даже через складки головного платка ощутил как свежий воздух не испорченный дыханием стал просачиваться в пещеру и заметил слабое мерцание света сквозь закрытые веки Нефер с трудом потащил ткань со своего лица свет становился ярче и воздух был сладок для его пересохшего рта и жаждущих легких Когда лицо освободилось от ткани, Нефер приоткрыл один глаз и был почти ослеплен светом. Когда глаза его привыкли, он увидел, что открыл наружу отверстие, не больше окружности, составленной из большого и указательного пальцев, На снаружи было тихо. Буря миновала. Взволнованный он с новой надеждой потянул ткань, закрывавшую голову Ментаки, и услышал, что девушка вдохнула свежий воздух. Он снова попробовал заговорить, но голос опять не повиновался ему. Он попытался двинуться, вырваться из смертельной хватки тяжелого песка, но его тело по-прежнему было засыпано до подмышек, собрав остаток сил. Он молча пытался освободиться, но усилия скоро изнурили его, а горло горело и болело от жажды. Он подумал, как жестоко было бы умереть, так близко от воздуха и света, дразнящих его сквозь крошечную щель.